Считает Евгений Пименов. Преподобный отец наш Евмений, епископ Гартинский. Святой Евмений еще с юных лет благоугодил Богу своей добродетельную жизнью. Он шествовал тесным путем, ведущим в Царство Небесное, внимая словам Господа. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Кто хочет войти в эти врата, тот должен сложить с себя два тяжких бремени — заботу об имуществе и попечение о теле. Евмений отказался от своего имущества и раздал его нищим, памятуя, как трудно богатому войти в Царствие Божие. Ибо кто, обремененный пристрастием к богатству, может войти в тесные врата небесные. Добрый совет подал Господь юноше, спросившему его о том, что ему сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. «Если хочешь быть совершенным, — сказал ему Господь, — пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Служащий мамоне не может служить Богу, И обремененный тяжестью богатств не пройдет сквозь узкие двери небесные, подобно тому, как не может пройти верблюд сквозь игольные уши. Как тот, кто хочет пройти через тесное место, должен бывает снять с себя не только ношу, но и одежду. Так желающий быть на небесах раздает нищим не только излишки своего имущества, как бы неудобо переносимое бремя, но и самое необходимое, даже одежду, прикрывающую тело, подражая этим Господу. Таков именно был и святой Евмений. Он все считал за ссор, от всего отказался, все оставил, чтобы идти за Христом, его только обрести и приобрести. Отказавшись от имущества, сняв его с себя как бы одежду, он приодел им нищих, нагих и нуждающихся. Обнажившись от всех земных пристрастий, он вступил на тесный путь нищеты, проходя узкие врата, приводящие к богатству небесному. Отказался преподобный и от другого бремени забот о теле. Своими подвигами Трудами, воздержанием, постом, бдением он умертвил плотские похоти и утончил свое тело, удаляясь от всякого плотоугодия и сластолюбия, ибо подвижники, как говорит апостол, воздерживаются от всего. Он воздерживался от всего, что уточняет тело, тяготит мысль и рождает страсти». Он не давал сна очам своим, пока не очистил душу и тело от страстей и сделался обителью Святого Духа. Так, сложив себя тяжелые бремена имущества и всяких плотских страстей, Он соделал себя способным к прохождению узкого пути и тесных врат, ведущих в жизнь вечную так как добродетельная жизнь святого Евмения сияла как бы светильник и была для всех весьма полезна, то он был избран и возведен на престол Гортинской церкви и, как свеча, стоящая на подсвечнике, просветил свою паству, осиевая, как солнце, церковь Христову своими делами и поучениями, ибо свету мира подобает делами предварять слово, подобно тому, как сияние предваряет для взора самый светильник. И так святой Евмений, пребывая на епископском престоле своем, учил духовных чад своих, прежде всего делом, чистую и богоугодную жизнью своею, являясь образцом для своего стада, а затем поучал их и словом. Сначала сам, соделавшись как бы светом, потом просветил и других. сам дни и ночи поучался в законе господне, а потом и других тому же наставил. сам стяжав чистую совесть, очистил совесть и других. Он был весьма милостив, согласно значению своего имени, и жизнь его была полна делами милосердия. Он был отцом для сирот богатством нищих, подателем для просящих, утешителем скорбящих, врачом, страждущих и предивным чудотворцем. Однажды святой молитвою умертвил устремившегося на него большого змея, но еще большее чудо сотворил он, поправ адского змея, дьявола, победив его молитвою, и отгнав от врученного ему Христова стада. И не только в гортине, но и в Риме святой Евмений вооружился против бесов. Прибыв в Рим, он своими знамениями и чудесами привел многих в изумление. Он изгонял из людей бесов, исцелял больных и умиротворял враждующих и гневающихся. После того он был и в Фиваиде, где во время не низвел свою молитву из неба дождь и в той стране впоследствии мирно скончался, перешедший из временной жизни в жизнь вечную и нескончаемую. Его святое тело было перенесено в гортин на место его служения и с честью погребено там».